Глава шестнадцатая Я была со всеми знакома, но сейчас смогла лишь натянуто улыбнуться и приветственно кивнуть, не сумев сказать ни слова внятно. Казалось, стоило лишь забрежить свету в конце туннеля и появиться реальным спасителем, как меня снова охватила трясучка, да такая, что я предпочла сползти по стеночке на пол, чтобы просто позорно не рухнуть, на подкашивающихся ногах. Ко мне сразу же поторопился один из фельдшеров, тогда как врачи занялись ранеными, а второй фельдшер успокаивал всё-таки разревевшуюся Ниночку. Словно в тумане я слышала неожиданно властные указания Тимура, чёткий и внятный рассказ о случившемся, перечисление того, что он сделал сам и что полиция уже оповещена, как и родственники. Мне самой в это время что-то пытались споить, на плече сжимались пальцы аграфены, сидящие рядом. Фельдшер Ванюша уговаривал меня не принимать случившееся близко к сердцу, потому что раны тети на самом деле пустяк, а мы молодцы. Я это понимала, даже на что-то кивала, бездумно улыбаясь, но... А затем меня подняли, и абсолютно неожиданно Я оказалась в крепких объятиях Тимура. Идем, я отвезу тебя домой. Домой? Сморгнула и непонимающе уставилась на ведьмака, а затем перевела взгляд за его плечо. Перевязанного и уже подключенного к капельнице Дмитрия уносили на носилках, а графена шла сама, но ее придерживали с обеих сторон. Нельзя домой. А как же салон? А клиенты? «Варя!» Тим рыкнул так, что я вздрогнула и испуганно посмотрела снова на него. «Какой клешему салон! Все закрывается и опечатывается, пока наши не разберутся, в чем причина и на кого в реальности покушались». «А... опечатывается?» Я сморгнула. «Зачем?» «Затем...» Рыкнув снова, Тим буквально поволок меня на выход, с благодарным кивком приняв из рук бледной Кате мои вещи. «Идем. Тебя само отпаивать надо. Абсолютно невменяемая». «Я вменяемая». Почему-то стало очень обидно, но сопротивляться я перестала. Позволила себя одеть, довести до машины, усадить, и только после этого смогла сформулировать новую мысль. «А остальные?» «Кто?» Тим скользнул на водительское место, в считанные секунды завёл авто и вырулил на дорогу. «Все?» «Дмитрий и Аграфена на пути в клинику. Нину я тоже отправил домой, а Катя дожидается наших». «Кого?» «Наших?» Я почувствовала себя глупо, но всё равно тихо переспросила. «А наши?» «Это кто?» «Родня», снова ответив коротко и довольно резко. Тим на мгновение зажмурился, затем мотнул головой, поморщился, покосился на меня и попытался улыбнуться. «Прости. Давай чуть позже, я тоже слегка не в себе. Приедем домой, и я всё расскажу. Всё, что захочешь». «Извини». Смутившись, я зарылась в шубку, словно пытаясь спрятаться от случившегося в меху, как воробушек, и закрыла глаза. Успокоиться. Надо успокоиться. И уничтожить тварей. Дорогу до дома я не запомнила, полностью доверившись в этом вопросе спутнику. Зайдя в подъезд, Тим зачем-то решил поехать на лифте, но и тут я не сказала ни слова против, вынырнув из раздумий только тогда, когда он завёл меня в свою квартиру. «Зачем?» «Надо». Помогая раздеться, ведьмак был сосредоточен и собран. «Кому?» «Нам». Мне жутко не нравились такие скупые ответы, но разум до сих пор находился в некотором оцепенении, и в итоге я наблюдала за происходящим как будто со стороны. Тим усадил меня на табуреточку, снял с меня обувь, затем довёл до дивана, усадил, обложив подушками, и только после этого ушёл раздеваться сам. Ведьмак отсутствовал минут десять, но когда вернулся, то был уже переодет в домашнее, те самые джинсовые шорты и белую футболку, а на шее чёрной полосой выделялся ошейник, показавшийся мне сейчас до ужаса неуместным. В руках у Тимура был поднос с чайным сервизом, который был поставлен на столик. Затем была принесена початая бутылка коньяка, мед, лимон и печенье. Еще через минуту мне вручили кружку с горячим чаем, в которой едва ли не половину пространства занял коньяк. «Пей». Поморщилась, но ведьмак был настойчив, а в голове до сих пор хаос, так что я начала пить маленькими глоточками. Постепенно напиток согрел, не только заледеневший желудок, но и вытеснил из головы туман, немного ослабив и нервы. Вторую кружку я приняла уже с благодарным кивком, но пить стало еще медленнее, забравшись на диван с ногами и преимущественно держа кружку в руках. Тим не торопил и не мешал, сев прямо на полу напротив меня, ограничившись лишь чаем, задумчиво рассматривая стену и периодически отвечая на звонки. «Но вот чай подошел к концу, а я созрела для вопросов». «Кто? Еще неизвестно». «А что известно?» Стоило спросить, как перед глазами снова встали те стремительные секунды нападения, выстрелы, бледная аграфена и падающий Дмитрий. Передернувшись всем телом, зажмурилась, но Тимур и тут проявил себя лишь с положительной стороны — перебрался ко мне на диван и крепко обнял. «Пока немного. Димка в операционной, как и клановый знахарь. Донора нашли. Прогнозы положительные. А графену уже прооперировали, она в послеоперационной палате. Навестить можно будет завтра. Полиция зафиксировала вызов, но на них мы даже не надеемся. В любом случае разбираться будем своими силами». «Дед уже собрал астральное совещание. Я скинул образ машины. Поиски нападавших ведутся. Пока мы можем только ждать». «Только ждать?» Мой жалобный голос напугал меня саму. Поморщилась, выдохнула и уже ровнее попросила. «Дай, пожалуйста, мою сумку». «Зачем?» Вопрос прозвучал напряженно. «Мне надо позвонить своим». Я извернулась и требовательно посмотрела на ведьмака. Я не понимала, почему моя просьба была воспринята негативно. Но Тим лишь чуть скривил губы и отправился в коридор за сумкой. Вручил мне, а затем снова сел так же, чтобы обнять. В следующие полчаса я обзванивала всех старших рода. Только сухие факты. Покушение у салона, причем непонятно на кого, но пострадали оба. Я действительно не могла с полной уверенностью заявить, кто именно был целью, поэтому на этот вопрос отвечала твердо «не знаю». Лучше с чистой совестью признаться в неведении, чем дать ложный след. Это я знала с детства. Как сама? Мама, судя по вопросу и голосу, беспокоилась обо мне меньше, чем об аграфене. «Нормально», — я грустно улыбнулась и пожала плечами. Мама не могла меня видеть, но я знала, что она чувствует намного больше, чем может услышать обычный человек. «Мне приехать? Ситуация очень неоднозначна, и тебе лучше не оставаться одной». «Не надо». Я подняла глаза на Тимура, всё это время сидевшего рядом, но не мешающего мне обзванивать родственников. «Я... я не одна». Удивлённое молчание сказало мне намного больше слов. Причём в нём я услышала и одобрение. «Хорошо, как скажешь. Кого ты уже успела обзвонить?» Я прикрыла глаза и по памяти перечислила имена. В ответ услышала одобрение и заверение, что с остальными мама разберётся сама. И мы договорились, что если будут новости с обеих сторон, то мы свяжемся. «Спасибо, мам. Будь осторожна». «И...» Мама замялась, но затем всё-таки тихо уточнила. «Кто он?» Почему-то я сразу поняла, о ком она спрашивает и в каком контексте, но вопрос был слишком сложным, чтобы ответить на него прямо здесь и сейчас. Да ещё и при самом Тимуре, который сразу же заинтересованно наклонил голову, когда я остановила на нём свой задумчивый взгляд. «Его зовут Тимур». Сказала и поняла, что это всё, что я могу ответить. «Пока всё». И если Тим явно разочарованно сдвинул брови, видимо, ожидая от меня чего-то большего, то мама лишь понимающе хмыкнула и распрощалась со мной первая. «Пока. До связи». Завершила разговор и я, снова посмотрев на ведьмака. Захотелось сказать резкость, вспылить, зло поинтересоваться – Чего иного он от меня ожидал, но вместо этого я лишь закрыла глаза, отложила телефон и сама обняла Тимура. Я действительно не могла назвать его парнем или другом, но он стал мне уже чуть больше, чем просто сосед и случайный любовник. А еще рядом с ним сейчас было намного лучше, чем без него. В тишине мы просидели минут двадцать, и только после того, как Тимуру снова позвонили, и он быстро переговорил, он обратился и ко мне. «Есть хочешь?» «Нет», — я благодарно улыбнулась, но отказалась. «И я, наверное, пойду». «Не думаю, что это будет правильно». Мужчина сразу нахмурился и собственнически вернул руку Наталью. «Почему?» Ругаться и выяснять отношения я не планировала, просто желая узнать причину. «Потому что мы до сих пор не знаем, кто напал. Если причина вы и ваша деятельность, то тебе будет безопаснее рядом со мной». «Тим, ну что ты?» Я искренне посчитала это глупостью. «Ты действительно думаешь, что на меня будут покушаться в моей квартире?» Ведьмак же, резко подняв руку, к чему-то прислушался, а затем и принюхался. Насторожилась и я. Замерла, понимая, что шутить не время, а затем мой нос различил едва уловимый запах гари. «Гарри? Сиди здесь!» Сорвавшись с места, Тим рванул к балконной двери, но пробыл на самом балконе всего три секунды, а затем метнулся обратно в комнату, буквально молнией проскочил мимо меня, на ходу подхватывая телефон и скрылся в коридоре. Спустя мгновение хлопнула входная дверь, но запах гари стал сильнее, причем я не поняла, откуда пахнула — с улицы или с лестничной площадки. Начав подозревать самое худшее, торопливо вышла на балкон, перегнулась через перила и в груди похолодела. Тремя этажами ниже из приоткрытого окна моей квартиры валил черный дым пожара. «Ёлик!» Паника накрыла меня моментально. Рванула обратно в комнату, запнулась об кота, который откуда не возьмись возник на моем пути. Чуть не растянулась на полу, но все-таки сумела удержать равновесие. От души выругалась, выслушала от кота ответное шипение, но уже в спину. В одно мгновение оказалась возле двери, наплевав на обувь, но тут на моем пути возникло новое препятствие. «Дверь!» Дверь, которая оказалась закрыта. Чёрт! Я дёргала ручку, крутила замки, лихорадочно шарила взглядом по коридору в поисках ключей, но их не было. Паника! Паника нарастала, как снежный ком. Я уже начала подвывать, проклиная ведьмака, на чём свет стоит, но это было бесполезно. Дверь не поддавалась. Снова дёргала, долбила, пинала... Требовала у стражей к лешему выломать эту чертову дверь, но все было бесполезно. В конце концов обессиленно отступила и, всхлипывая, села прямо на пол. Сволочь! Сволочь! Дверь открылась сама и без предупреждения. Весь в копоте, с обожженными волосами, бровями, ресницами и дымящейся футболке. В одном тапке, с ссадиной на носу, Но стоило Тимуру только увидеть меня, сидящую на полу, как он тут же молниеносно приблизился, рухнул рядом и начал лихорадочно ощупывать, буквально заваливая вопросами, что случилось. И тут под его футболкой жалобно мявкнул Ёлик. Сморгнула, фокусируя мутный взгляд на ведьмаке. «Еще раз закроешь меня под замком», и я уничтожу всё, до чего дотянусь. «Прости». Мужчина вымученно улыбнулся и вынул из-за пазухи откровенно паникующего котёнка, сразу отдав его мне. «Я не хотел, чтобы ты пострадала». Я... Прижав Ёлика к груди, я не удержалась и снова всхлипнула, лихорадочно диагностируя малыша на предмет повреждений. К счастью, их не было. Спасибо. Но больше так не делай. На этом мои силы кончились. Наверное, надо было поблагодарить от души, выяснить, что случилось, как всё произошло, потушен ли пожар, кто виноват и многое другое, но я лишь сидела на полу, прижимала к себе притихшего котенка и позволяла ведьмаку обнимать себя. Тимур заговорил первым. Пожар магического происхождения. Был вызван элементаль огня. Домовой пытался локализовать очаг, но его сил хватило лишь на то, чтобы спрятать котенка и связаться с моим домовым. Огонь был слишком мощным. Квартира выгорела буквально в минуты. Вся. После этого элементаль ослаб, и я сумел его уничтожить. Я подняла шокированный взгляд на Тима. «Если... то... господи!» «Больно?» Мой взгляд отмечал всё новые и новые повреждения, а в душе росли сочувствие, боль и страх. Ожог на лбу, на губах, на шее, на руке, оплавленные клепки на ошейнике — «И это только то, что я видела». «Ерунда». Тимур беспечно улыбнулся, но тут же с досадой поморщился, когда губа лопнула и в трещинке показалась кровь. да свадьбы заживет». «Вставай, не надо сидеть на полу. Идем лучше на диван. Я уже связался с отцом, он скоро подъедет со знахарем». «И не плачь, все будет хорошо». Последние слова были сказаны с такой мягкой заботой, что из глаз непроизвольно брызнули слезы, и я все-таки разревелась. Глупо, позорно и бессмысленно. «Ну что ты?» Тим все-таки сумел довести меня до дивана и снова прижал к себе. Гладил по волосам, по спине, шептал какие-то глупости и просто терпеливо ждал, когда я успокоюсь. «Спа... спасибо». Благодарно прошептав, когда смогла более или менее взять себя в руки, чуть отстранилась, снова посмотрела на Тимура, и тут мой взгляд снова упал на ошейник. Скривилась и поняла, что это не просто глупо, а даже дико. Руки действовали раньше мозга, и под недоумевающими взглядами ведьмака я один за другим расстегнула ремешки и, стараясь не потревожить пораженную волдырями кожу, аккуратно убрала ставший абсолютно неуместным аксессуар. «Извини». «Ерунда», — Тим нервно хмыкнул. «Наоборот, спасибо тебе за него. Он спас мне жизнь». Я непонимающе сморгнула, и Тимур пояснил. «Элементаль зацепил меня огненным арканом, Если бы не ошейник, давший время на создание щита, он бы просто оторвал мне голову. Картина с оторванной головой моментально встала перед глазами и меня резко замутила. Шокированно прижала руку к рту, сглотнула, унимая взбунтовавшийся желудок и, отрицая саму возможность, замотала головой. «Прости», — Тим нервно улыбнулся. «Больше не буду». «В остальном всё хорошо». Истеричный смешок вырвался сам собой. «Хорошо. Это называется хорошо». Успокоиться не получалось. Надо было срочно отвлечься, чем-нибудь заняться, куда-то идти, что-то делать. Снова и снова разглядывала ведьмака. Внутри всё сжималось от боли. Но я не представляла, что делать и как помочь. Я точно помнила, что могла, умела, знала... Но сейчас в голове билась лишь одна мысль. Он мог погибнуть. Вот так просто лишиться головы, сгореть, умереть. В горле встал жесткий ком, и я до боли сжала мужскую руку, вцепившись в нее как в свое единственное спасение. Страх. Дикий, гадкий, захватывающий не только тело и разум, но и душу. Я еще никогда так не боялась. Не за себя, нет, за кого-то другого, не родного, но уже близкого. Коньяк, водка, вино, мартини. Что? Я с трудом сфокусировала взгляд на глазах Тимура и поняла, что он что-то сказал. У тебя шок. Тим склонился и положил ладонь поверх моих сжатых пальцев, разговаривая как с душевнобольной, медленно и с расстановкой. «У меня нет валерьянки и успокоительных сборов. Только алкоголь. Будешь?» Отрицательно мотнула головой, стало неловко и стыдно, и даже не знаю что больше. «А я буду». И сказано это было с такой решительностью, что я растерялась окончательно, а Тим просто встал и ушел на кухню. Пару секунд в ступоре смотрела на притихшего Ёлика, Затем поймала скептичный взгляд ёша сидевшего в дверном проеме и не сводящего с меня взгляда. Поняла, что веду себя не просто безобразно, а по-настоящему ужасно. «Тим!» — на кухню я практически влетела. «Тебе помочь? Говори, что и где. А мази от ожогов у тебя есть? Жара нет? Может, обезболивающее? Я умею». не надо Вынурнув из холодильника с куском сырокопченого мяса, ведьмак обернулся ко мне и самую капельку улыбнулся, стараясь не сильно растягивать губы. «Сейчас приедет Мишаня со своим волшебным саквояжем и все сделает. Не переживай, мне почти не больно. Я уже наложил заморозку. Что все-таки будешь пить?» Успокаивающие слова потихоньку доходили до моего перевозбужденного сознания, но всё равно мне было очень неловко. Коньяк. Натянуто улыбнулась и, увидев, как он поморщился, взявшись за нож, снова предложила помощь. «Тим, давай я всё сделаю и нарежу. Говори что? И сядь уже, не нервируй меня». «Хорошо, как скажешь». Иронично хрюкнув, Тим наконец сел и снова поморщился, случайно задев руку. «Дай мне котю!» Я передала котёнка, который отказался остаться на диване, и взялась за нож. Потихоньку на столе расставлялись тарелки, заполнялись мясной и сырной нарезкой, из холодильника были вынуты маринованные огурчики, грибочки, фрукты. Даже шоколадка нашлась. Звонок в дверь раздался неожиданно, и я даже не сразу вспомнила, что мы кого-то ждём». «Так, а кого мы ждём? Это вообще не враги?» Тим почему-то, прихрамывая на левую ногу, ушёл открывать, а я, придя к странному, но, как мне показалось, вполне логичному выводу, на всякий случай взяла нож и тоже вышла в коридор. Их было трое. Вроде дружелюбные. По крайней мере, когда я вышла в коридор, Тимур их уже впустил и даже начал жать руки — показывая, куда можно повесить верхнюю одежду. Один из них — темноволосый худощавый мужчина лет двадцати пяти — обернулся, раздеваясь, увидел меня, взгляд тут же замер на ноже, и он нервно хмыкнул. «Девушка, положите оружие, вы можете пораниться!» На его возглас обернулись все, в том числе и Тимур. И если мужчины напряглись — то тим едва уловимо поморщился и поторопился ко мне варь это свои забрал нож взял меня за руку и представил гостей мой отец евгений захарович невысокий потянутый хмурый ведьмак лет пятидесяти успевший снять зимнюю куртку с меховым воротником и осташейся в черной водолазке и брюках мой троюрный брат и колдун следователь «Валерий. Мужчина лет тридцати пяти, неуловимо похожий на Тимура, но постарше, покрупнее и посолиднее, тоже одетый во всё чёрное. И мой очень дальний, но тоже родич Мишаня, наш знахарь». В отличие от старших родственников, Миша был одет в серые брюки и голубой свитер. Я натянута улыбнулась, а Тимур, не замечая, ни общей неловкости, ни настороженных разглядываний, а может, просто отказываясь замечать, представил уже меня. Моя соседка снизу и в будущем девушка, Варвара Брянцева, младшая сестра Василисы и племянница Аграфены. Не обижать, не допрашивать и ни в чем не обвинять. Последняя меня откровенно озадачила, Но, судя по недовольно поджавшимся губам старшего ведьмака и пристальному прищуру следователя, это было сказано не зря. Не затягивая со знакомством и не позволяя неловкости вырасти, Тим отвел меня обратно на кухню, усадил за стол и проникновенно заглянул в глаза. «Варюша, десять минут, и я снова в твоем полном распоряжении. Договорились?» «Только провожу отца и Валеру вниз, чтобы они обследовали твою квартиру, и вернусь. Мишаня посидит с тобой. Он хороший». Обернулся и подмигнул немного смутившемуся родичу, который как раз в этот момент появился в дверном проеме. Затем снова просительно посмотрел на меня, и я поторопилась согласно кивнуть. «Я тоже хорошая и даже послушной быть умею, когда это необходимо». Сейчас я осознавала, что настроенные на уничтожение противника мужчины, профессионально занимающиеся расследованиями, намного лучше меня справятся с поставленной задачей. Я же сначала приду в себя. Тимур ушел, а я постаралась улыбнуться знахарю. «Миша, присаживайся, а у тебя валерьянки с пустырником с собой случайно нет?» «Я немного нервничаю». «Нет-нет, нож я уже убрала».